Глава 4 8 р с м Семейные разборки. Ренгофар Венцем Ладомолиус был... Теперь был спокоен. Узнав, что сын не совсем сын, а некто, владеющий его телом, вначале взбесился, с трудом подавляя желание зарубить Хиргова Браира, с лёгкой издёвкой выдавшего ему эту информацию, с указанием на все несуразности поддельного сына, и собственными выводами. Но опытный военачальник не стал сразу бросаться в битву, для начала попытавшись понять расстановку во вражеском лагере. Всю дорогу до храма Двуликова венцем изучал самозванца, которого скоро настигнет кара. И чем больше смотрел, тем больше понимал, что перед ним не враг, а очень уставший человек, у которого из оружия нет ничего, кроме собственной души, п у с т и выдающий себя за душу Ликкарта. Вспомнились разговоры, купание в бассейне после его освобождения из тюрьмы, то, как п р е о б р а ж а л о с ь на глазах с о р н и е когда речь заходила о брате. Да чего уж там говорить. Даже с женой теперь всё стало, будто впервые. С такими страстями не мудрено, если ещё один Ладомолеус на свет вылупится. Как этот самозванец появился, так и началось. Что это? Боги, по словам сумасшедшего братца Литарии, с нами забавляются? Или не хватало правильного фрагмента мозаики в их семье, потихонечку расползающейся в разные стороны? Сложно всё, но решать надо быстро. События несутся вскач, и особо раздумывать нет смысла. Из храма двуликого псевдосын вышел неуверенно, и, не дойдя нескольких шагов, вдруг остановился. Не оправдывался, не играл, а... в е н ц е н внезапно понял, что поступил бы так же на его месте, отдав все на суд близкого человека, не пряча лица от удара. Словно в зеркало посмотрел на себя Ренгафар, увидя собственное, только более молодое отражение. Понимание пришло в один момент. р о т Ладомолеусов жив, и его продолжение стоит напротив. Пара фраз. Внутреннее единение среди этого сумасшествия и воспоминания, как Ликард подходит тогда, после прибытия из кровавого рейда, где я чудом остался жив, когда стою, глядя на звёзды, и хочется выть от несправедливости и смертей, не спрашивает подробностей, а ждёт честного ответа, который может дать лишь мужчина мужчине. «Очень тяжело пришлось». Фраза, которую не хотел слышать ни от кого из близких, чтобы не врать. Только сказана она так, будто бы Лик сам не раз смотрел смерти в лицо и знает, о чём спрашивает. Ему не нужны подробности, лишь искренний ответ. Он не собирается жалеть, а хочет помочь. Мечом или словом, неважно. Встал рядом и стоит. Смог бы так прошлый Ликард? Тот. Настоящий. Нет. Этот же — тело сына и душа л а д о м о л е у с о в Всех, начиная от первого кролита, разрубившего мечом золотую монету, и заканчивая отцом, который передал любовь к стране ему, дуралею Венцему, бредившему с детских пеленок подвигами и морем. п р и ё м в семью произошел мгновенно. Хотя он ведь и раньше был принят. Тот... отвернувшийся от всех, использующий близких людей, внезапно стал сыном, моим сыном, на которого оставлю дорогих сердцу женщин после смерти. Пусть и не знал всей подоплеки с замещением душ, но ведь поверил в человеческое. Зачем менять то, что само сложилось? Привыкать, конечно, придется, но это не отвыкать. Протягиваю руку, приглашая в семью. Жмёт сильно, так, как это сделал бы я сам или мои предки, так, как это сделал бы любой ладомолиус, кровь от крови и плоть от плоти. И смотрит, засранец, уважительно, но с вызовом. К Хиргу все домыслы. Лейкарт вернулся. Нас зовёт к себе дядя Браир. Говорит, что не должны поубивать друг друга. Старый пьяница, как всегда, прав. отвечает венцем с лёгкой усмешкой. «Всё жду, когда последние мозги пропьёт. Но у него их слишком много. Прислушайся к его бредням. Они стоят многих мудрых книг». В резиденции Конмерта Двуликова, в этой настоящей резиденции, а не той, что выставляется на показ в столице, сын с отцом усаживаются в кресло, н а с т о р о ж е н н о глядя на Браира. «Воссоединение произошло!» — хлопает в ладоши он, о т п и в а я прямо из горлышка бутылки. «Недолго, правда, радоваться. Что впереди?» «Впереди плохо. Врагам нашим для нас это хорошо». Своей глупостью Ликард открыл замечательную возможность избавиться от г е р г о п о в ы х свиней. «Племянничек, ты умер для всего вертунга!» и отправляешься в Орландию, где можно найти выход на того, кто затеял переворот в столице. Папаня твой организует тайную доставку. Венсен, ты же сделаешь это? «Могу», — кивает Ренгофар. «Я верил в тебя, родственник». «Так, о чём я?» «А, Лик, знаком с местным герцогом лично. Нужно убедить его посадить нашего незадачливого любовничка, как...» какого-то разбойника на мрачные острова, чтобы потом совершить с них побег и влиться в сборище пиратов, готовых атаковать Гротилию. Надеюсь, что вы оба не сомневаетесь, что подобное должно случиться». «Что за мрачные острова?» — интересуется л и к к а р д т ю р ь м а Место ссылки для всякого отродья. Информацию потом сюда. Сбегаешь с них, попадаешь в столицу. Связываешься с кем посчитаешь нужным из наших и ломаешь планы внезапного захвата. Вычислишь зачинщика? Совсем хорошо. Но плохо, что тебе никто не поверит. Ничего, поможем. Его узнают сразу, — возразил Венцем. Не сразу. Не сразу пошлем. Бороду пару рундин пусть отращивает и подстрижется на лосо. Примитивная маскировка, но действует хорошо. Лысая башка всегда меняет человека. — А как же семья? — Как мама с сестрой, — вскочил Ликард. — Пусть остаются в неведении. Жестоко. — А сами решайте. Сделав очередной глоток, развёл руки в стороны Браир, не выпуская бутылку. Лита точно смолчит, но с о р н и может и испортить всё. — Это моя забота, — ответил Венцем. — Приеду. Разговор получится серьёзным. Вот и езжай к ним. Мне же самому продумать надо предстоящее. л и к а р теперь тоже тут поживёт и, думаю, поможет в составлении планов. Сколько интересных вариантов открывается, что и не поймёшь, где хорошо, а где... Ну, вы сами знаете. По приезде в загородное поместье Ренгафар Венцем сразу увлёк Литарию в свой кабинет. «Дорогая», — мягко спросил он, с трудом сдерживая эмоции. «Какие вести от Ликкарта? Ты уже в курсе?» Мне доложила приставленная к нему Согертом служанка Альда, что не появляется с самого вечера. Уехал в дворцовой карете, и всё. Я сильно переживаю. Если Ирисия задумала что-то плохое, а она не могла не задумать, то нашему сыну г р о з и т опасность. Нужно поднимать все связи и... Не нужно. Скажи, ты собиралась рассказать мне всю правду о Лике?» Я не понимаю тебя. Помнишь нашу клятву перед алтарем, когда становились мужем и женой? Особенно эти слова. Да будем сердцами и помыслами вместе. Будем искоренять ложь в наших душах, соединившись в единую. Помнишь, чей это был алтарь? Ирины Милостивой. Не Хирга, а Ирины. Я всегда придерживаюсь ее. О чем ты? Значит... Всё хорошо, и мне пора в порт на флагман. Одним самозванцем больше или меньше... Не будем печалиться по пустякам. У каждого свои заботы, чтобы говорить о них. Чем больше доверия, тем глубже яма лжи. Спасибо за науку. Постой. Я знаю этот твой взгляд, и теперь хочу услышать слова. Ты зря доверила наши проблемы своему брату Браиру. Он докопался до истины, которую ты скрыла. Про перерождение Ликкарта. Удивительно, но конмерта Двуликова оказался честнее любимой жены. Откуда ждать еще подвоха? Имеешь молодого любовника, заменяющего меня во время плавания. Может, сама стала г е р г о п о в о й прислужницей? Вариантов теперь много. Браир знает и рассказал? Подскочила женщина, словно ужаленная змеей. «Важнее другое. Почему я не знаю?» «Точнее, уже в курсе, но не от тебя». Литария замерла. Долго стояла с опущенной головой, собираясь с мыслями и подбирая нужные слова. «Прости. Я прошла через весь этот кошмар и боялась, что, узнав, ты понаделаешь глупостей. Пыталась защитить тебя от тебя же самого и... исключила из жизни семьи». Грустно усмехнулся Ренгафар. «Достойное решение. Каков твой следующий шаг? Чего я еще не должен знать? Где заканчивается фантазия з а и г р а в ш а я с я в интриге р и д г а н д ы Нет других, только это. Я р а с т е р я н и боюсь, сейчас особенно представив вашу будущую встречу с сыном после раскрытия его тайны. Мы с ним уже поговорили. Нормально так, по-мужски». Достойный наследник растёт. «Вы? Где Ликард?» «У братишки твоего». «Дела важные предстоят, и тут уж извини, тебя впутывать не собираемся». А, «А если вы виделись, то...» Словно не расслышав последней фразы, спросила растерянная Литария. «Но как? Ты просто так принял чужого человека? Дура ты! Какой он чужой?» Кости и мясо наши, тобой рожденные мной зачатые, а что душа? Каждый раз, отправляя с а л а к на первую битву, я провожаю одних людей, а встречаю других. Близость смерти меняет порою до неузнаваемости. Привык. Чем произошедшее с сыном отличается от этого? Ничем. И да. Поговорили с ним без ваших бабских охов. Правильный Ладомолиус. Чего мне еще надо? «С прошлым я не мог вот так спокойно разговаривать, а тут не только родная кровь в венах, но и брат по оружию. Сорнею так вообще готов на руках носить, думаю, что и тебя тоже». «Он и носит. Образно, конечно, но чувствую себя рядом с ним з а щ и щ ё н н ы й когда тебя нет». «И чего рассусоливать? Наш парень! Прошлая душа такой не была». «Как быстро у тебя всё!» Опустил из л и т а р е я на стул, облокотившись на столешницу и сжав ладонями виски. «Я привыкала долго. Привыкла? Молодец. Теперь привыкай доверять мужу. В этой всей истории для меня самая поганая твоя скрытность. и с а р н и е Дочь имеет право знать. Мы одна семья, а не кучка скорпионов в кувшине. Зови её! Венцем, может, мне надо жена?» Не хочешь присутствовать — сам поговорю, но за спиной шептаться не намерен. Кто недавно говорил, что у нас настоящая армия выросла, а не детская? Я поверил. с о р н и е вошла в кабинет отца, внимательно посмотрев на притихших в тревожном молчании родителей. Изучают ее взглядами и ощущение, что собираются донести плохие вести. Только бы не пролика. «Дочь!» Прокашлявшись, начала венцем, осторожно подбирая слова. «Ты уже не маленькая девочка и должна понимать, что жизнь — очень сложная штука. Бывают приятные моменты в ней, но и от бед мы не застрахованы». «Папа, я, как ты сказал, не маленькая, поэтому давай без прелюдий. Здесь все, кроме л и к а р т а что-то с ним?» «Ну, в общем, да». Твой брат надолго исчез из г р а т и л и и Должен вернуться. Когда? Не знаю. Ещё с ним много странного <къех> произошло. Как бы так помягче. п о р о й человек, которого любишь, может быть похожим, но не менее родным. Конечно, важно присмотреться, понять его сущности и прочее. Хватит. Я сама, — перебила мужа Литарея. «Доченька, папа тебя любит и очень переживает, что может своим флотским сапогом раздавить девичьи идеалы, вот и мямлет». л и г действительно исчез надолго, собираясь отправиться в опасное путешествие, только в нём ещё есть и другие тайны. Он, как бы тебе сказать, не совсем тот, кого ты привыкла видеть. Тут сложности определённые намечаются в дальнейшем восприятии, которые, впрочем, разрешимы, если абстрагироваться от воспоминаний, принимая новую сущность как данность. Глаза и сердце не всегда работают в унисон, скрывая истинную правду «достаточно, мама!» Выставила ладони вперед девушка, отгораживаясь от словесного потока. «Ты не лучше отца, только еще запутанье объясняешь». «Но кажется, что я понимаю, о чем вы оба пытаетесь сказать». «Брат в я з а л с я в новую авантюру?» «Да», — хором выпалили оба родителя. «Жаль, что не с ним. С другой стороны, только мешать буду. Есть лишь один вопрос к вам, ответьте честно. Какой из двух л и к а р т о в вернётся? Тот ублюдок или мой теперешний брат?» «Ты кого имеешь в виду?» «Теперь уже закашлялась литария». Подонок умер. Я знаю, чувствую это. Пусть внешне новый брат и похож на старого, только подозрение, что это не он, давно мучили. Окончательно поняла, что не свихнулась, когда в нашем столичном доме сидели с ним в осаде, устроенной тенями. Лик написал объёмный доклад во дворец, я перечитала. Братец и раньше особо не утруждался в правильном написании слов, но тут превзошёл сам себя. правда, допуская ошибки не в привычных местах, а в других. Ещё почерк. Прошлый Ликкер так корявой ногой бы не смог. И самое подозрительное — стиль. Возьмите в моей комнате наугад две книги разных авторов и прочитайте мне по одной странице. Будьте уверены, что по манере написания распознаю авторов. То же самое и с докладом Ликка. Можно сколь угодно долго убеждать меня, что брат прошёл перерождение на высшем суде, Только даже это не могло так изменить его построение фраз. Прошлый ликард растворился, и его место занял другой. Бред? Может быть. Хотите, разубеждайте, но стоит ли? «Не будем, доча», — тихо произнёс Венцем. «Как ты себя чувствуешь от этих догадок? Нормально, папочка, даже отлично». словно излика выгребли всю грязь, пошлость и самовлюбленность. Он такой же шикарный, но не боюсь его, о люблю. Я стала рядом с ним не просто никчемной младшей сестрой, смотрящей в рот, а личностью. Учтите, если вернется прошлый, то сама на перерождение отошлю. Второй раз в плен его п о х о д и попадать не намерена. Мой брат жив, здесь и сейчас. Другого не надо». «А почему мне не сказала о своих догадках?» Немного ревниво поинтересовалась Литария. «Ответ прост, мама. Ты же тоже молчала? Покопайся в своих мыслях и поймёшь всё. Выносить подобное, показаться сумасшедшей и растревожить сердца близких». «Ох и хитрожопое семейство!» — задумчиво произнёс Венцем. До такой степени, что чуть сами себя не перехитрили. Урок на будущее всем. Ладно, девки. Ещё не раз друг у дружки на плече порыдаем, а сейчас слушайте последние новости. Учтите, у Ликарта своя война, а у нас тут своя. Мы справимся, ему легче будет.